«Не особенно», — Руиз подумал над ситуацией. «Скажите мне, почему вы привели нас сюда?» Желтый лист отвечает. «Опасные люди часто посещают это побережье. Здесь мы в большей безопасности». «Вполне вероятно», — сказал Руис. «Что может помешать желтому листу поменять инструкции, когда ее люди и она сама доберутся до подводной лодки?» «Давайте сделаем это иначе», — сказал он. «Каким образом он сможет сохранить хоть какой-нибудь контроль над ситуацией?» «Как насчет такого плана?» — сказал он. Гетман разоружается и идет со мной. Один из моих людей идет с нами, чтобы присматривать за ней, пока я вернусь из виртуального депозита. Этот человек должен оставаться совершенно нетронутым, чтобы потом рассказать мне о том, Что делал Гетман во время моего отсутствия? Пока что все ясно. Мы обменяемся заложниками, когда я получу ту информацию, которая вам нужна. Он говорил без малейшей надежды на то, что Гетман согласится. Геджес посмотрел на свою хозяйку, и его рот открылся. Желтый лист рассмотрит твое предложение. Они двое прошли в дальний конец лагеря, и Геджес стал что-то оживленно шептать Гетману. Бешено жестикулируя. «Видимо, — подумал Руиз, — языку не очень-то понравился переделанный план». В конце концов герджис замолчал, и родилиганцы вернулись. «Желтый лист говорит, — ваше предложение приемлемо, но при одном условии. На желтом листе должна остаться ее броня». Руис не в состоянии был скрыть удивление. «Хорошо», — сказал он. «Желтый лист спрашивает». Можем мы теперь заняться деталями. Время идет, а виртуальный депозит открывается в полночь. Кориана весело хлопнула Марма по плечу. Ее кольца зазвенели по его металлическому торсу. Это был Лон. Он изменил голос, но это был Руис А. Я это знаю. Она отвернулась от коммуникатора и посмотрела на видеоэкран, который показывал под широким углом пейзаж Дорна. Казалось, остров плывет под небесами с серебряными звездами. Сплошная каменистая масса. Она подумала, где на этих странных и негостеприимных берегах будет ждать ее Руис Аф. Марма прокашлялся и сказал с обычной своей старательностью в выборе слов. Значит, ты довольна? Разумеется, а почему бы мне не быть довольной? Старый пират вздохнул. Не забывай! Радиориганцы почти наверняка попытаются обмануть тебя. А твои предыдущие столкновения с Руис авом никогда не проходили так, как ты это планировала. Как мило с твоей стороны об этом напомнить. Однако мы хорошо вооружены. Она поклопала по широкой орудийной консоли подлодки. Радиориганцы считают, что мы легко вооруженный подводный автобус. Этого они ожидать не могут. У нас есть макросар если дело дойдет до рукопашной. У нас есть генчированный фараонец, если потребуется предательство на месте. И у Руиза нет никаких оснований подозревать, что мы — те самые люди, которые были наняты, чтобы переправить его. Она пожала плечами. — Что тут может не получиться? — Я слышал этот вопрос несколько раз и прежде, — пробормотал Марма. — Обычно накануне какой-то большой катастрофы. «Желтый лист спрашивает, не зайдешь ли ты в палатку, чтобы вы могли обсудить информацию, которую ты должен получить от виртуального депозита?» Руиз кивнул и последовал за Гетманом в ее убежище. Геджес шел за ним по пятам. Когда он поднял клапан, чтобы зайти внутрь, он увидел, что охранники начинают раздавать ужин. Параонцы отвернулись от него, но гундерт ухмыльнулся и подмигнул ему. Внутри палатки «Желтый лист» показала ему на невысокий стул, и Руис сел. Гетман заняла стул напротив, по другую сторону маленькой лампочки. Но Геджес остался стоять. «Желтый лист» говорит, сведения, которые нам требуются, касаются анклава Генчий, который существует под крепостью Алонса юбери в Моровейнике. Руиз выслушал это без особого удивления. Он и не ожидал ничего другого после всего того, что происходило на Сулуке. Впечатление было такое, словно его жизнь была какой-то бездарной пьесой, в которой действие все время возвращалось к одной и той же нерешенной проблеме. — Ясно, — сказал он. Желтый лист объясняет. Мы хотим знать четыре вещи. Первое. Сколько Генчий живет в Анклаве? Второе. Какие оборонные сооружения охраняет Анклав? Третье. Почему эти сооружения никогда прежде не были сфорсированы, и никто не разграбил Анклав? Четвертое. И самое важное, что мы хотели бы знать, какая великая тайна связана с этим Анклавом? Ты можешь запомнить эти вещи? «Да», — сказал Руис. «Почему ты считаешь, что эти сведения...» Жизненно важные для вас находятся в виртуальном депозите. Что, если их там не окажется? Желтый лист обещает, если тебе не удастся добиться этих сведений, то тебя отдадут Геджесу для его удовольствия. Руис засмеялся. — Весьма эффективная угроза, ей-богу. — Ладно. Скажите мне, что я должен знать относительно депозита? Желтый лист говорит. Очень немногое. Чуть погодя, вы отправитесь в одну пещеру на склоне горы. Там в полночь поле виртуального депозита охватит тебя. Твой мозг будет видеть сны вместе с депозитом. Все будет так, словно ты вернулся к временам славы и рассвета Дорна, когда остров был покрыт библиотеками и вилами ее хранителей. Так, по крайней мере, информация заставляет нас считать. Желтый лист вдруг встала и начала снимать свое оружие, кладя его на оружейную пирамиду. Процесс занял несколько минут. Когда она закончила, то повернулся и подняла руки. «Желтый лист позволяет тебе обследовать ее, чтобы убедиться, что на ней больше оружия нет». Руиз встал и нехотя подошел к Гетман. Он чувствовал такое же нежелание касаться желтого листа, как если бы ему предлагали дотронуться до насекомого причем ядовитого, но он заставил себя расстегнуть пряжки ее брони и запустить руки внутрь. Его поразило, как нечто неестественное, что такое нечеловеческое существо может иметь такое человеческое тело. Да, оно было напряженное и мускулистое, но с маленькими мягкими грудками. Непристойная интимность этого момента заставила его желудок почувствовать тошноту, Это было то самое существо, которое отправило его на бойню. Какая странная прихоть судьбы заставила его по неволе ласкать ее так, как может ласкать любовник? Ему стало немного не по себе, но он закончил обыск, так ничего и не найдя. Он заметил, что броня казалась немного уязвимой под нижними ребрами, где она была нарезана сегментами, чтобы дать ее обладателю возможность двигаться. Он запомнил эту информацию для возможного дальнейшего использования. «Протяни мне руки!» — сказал Руис. С легким замешательством она вытянула руки. Он аккуратно осмотрел их и вместо левого указательного пальца обнаружил слишком правильную форму одноразового огнемета. «Обезорожь его!» — приказал он Геджесу. Язык хотел было протестовать, но, видимо, прочел согласие на лице Гетмана. Он взял игольчатый лазер с пирамидки и выполнил требуемое. Тонкий взрыв пара вырвался из пальца желтого листа. Слабый запах жареного мяса разнесся в воздухе. Гетман взяла свой шлем с пирамидки и надела его на голову. Беджес подбежал к ней и стал помогать застегивать застежки. Шлем из серебристого сплава совершенно покрывал ее голову, заменив ее бесстрастное лицо на маску ухмыляющегося страшного зубастого демона. Искусно вырезанного преувеличенно в преувеличенно сюрреалистическом духе. Она надела красиво сделанные перчатки из бронированного сплава. Когда она оделась, только черные спутанные кончики ее волос оставались незащищенными броней. — И как ты теперь будешь читать ее лицо? — спросил Руис Геджеса. — Неужели она такая же веселая, как маска на шлеме? — Заткнись! — прорычал ему Геджис. Явно оставлены без присмотра владычицы. Пошел из палатки. «Выбирай, с кем пойдешь», — сказал Геджес, показывая на стальных фараонцев. В слабом голубом свете лагерь казался застывшей картиной обвиняющих лиц и холодных глаз. Только Гундерт казался настроенным дружелюбным. «Может быть, — подумал Руис, события уже настолько не сходятся с ожиданиями бывшего ученого», Что он просто с нетерпением ждет следующей неожиданности или несуразности? Если так, то Гондард не будет разочарован. Руиз посмотрел на остальных и подумал, кто сможет лучше всех охранять его интересы, пока он будет лежать и видеть сны в виртуальном депозите. Гондерт, возможно, самый способный и разумный из них. Но что он сможет сделать против вооруженного Гетмана? Если фараонцы смогли увидеть, что лежало под его оскорблениями, тогда они могли бы все еще быть лояльны. Кроме одного, кто и так был неизвестно кем. Потом ему пришла в голову странная мысль. И потом она почти мгновенно превратилась в план. Он прокрутил его несколько раз в мозгу. Если не считать той возможности, что один из фараонцев стал игрушкой корианы, побывав у Генчей, В этом плане нельзя было найти серьезных недостатков. «Ничего очевидного», — сказал он себе, подавив желание ухмыльнуться. «Я возьму принцессу с грязной планетки», — сказал он. Геджес ответил ему весьма лестным для него изумлением. «Что тебе за толк от нее?» Руис пожал плечами. «Она довольно наблюдательна, легко пугается и, естественно, от природы подозрительна». «Все, что мне от нее потребуется, это аккуратная передача того, что делала твоя владычица в то время, пока я спал в виртуальном депозите». Низа встала, лицо ее покрылось яростными складками. Геджес выпитил губы, словно он почувствовал слабый, но весьма неприятный запах. «Ты хочешь провернуть какой-то трюк?» «В этом я уверен. Он не сработает». — Наверняка нет, — сказал Руис со своей самой безумной улыбкой. — И не думай, что тебе удастся убежать. Желтый лист тебя поймает. Она очень быстрая. Кроме того, у нас очень хорошая техника отслеживания. Это моя личная специальность. Геджес любовно похлопал по консоли приборов. Желтый лист сделал нетерпеливый жест. Геджес наклонил голову. — Вам пора идти, — сказал он показав на темную гору. Он поднял металлическую канистру за ремень и протянул ее Руизу. «На», — сказал он, — «это энергетическая ячейка. Тебе придется присоединить ее к розетке депозита». «Плата вперед!» «Единственный вид платы, который признает библиотека». «Интересно, почему?» — пробормотал Руиз, но принял ячейку и забросил ее через плечо. Он повернулся к низе. «Пошли со мной!» Она долго яростно смотрела на него, и он испугался, что она откажется пойти и что ему придется заставить ее. Но потом лицо ее исказило, словно она собиралась заплакать. Она посмотрела вниз, под ноги, и поплелась вперед. Его сердце чувствовало себя так, словно его растирали между двумя холодными камнями. Но он старался, чтобы голос его звучал легко и свободно. «Ну вот, пошли!» В этот момент Гундерт рассмеялся и показал на землеход, который тащил носилки Эндиукса. «Посмотрите, кок просыпается! Берегите съестные припасы! Эй!» Это было правдой. Маленький оранжевый человечек каким-то образом расстегнул лямки, которые привязывали его к носилкам, и выполз из-под землехода, хотя глаза его все еще были сонными. Он посмотрел на Руиза и улыбнулся странной, смущенной улыбкой. Потом его руки потеряли ту малую силу, которая в них была, и он упал ничком, все еще улыбаясь. Руизу показалось, что Эндиукс припал щекой к земле со странной нежностью. «Займись им», — сказал Руиз Гундерду. «Возьми его с собой, когда пойдете на лодку». «Как скажешь», — сказал Гундер. Он помог Коку сесть. Не взирая на твое нелесное мнение обо мне, я желаю тебе удачи, руис Аф. Да, — сказал нехотя Дальмаера, но не посмотрел на него. Мальнех помахал ему, подняв пятерню, и вернулся к остаткам своего ужина. Руис повернулся к желтому листу. — Мы готовы, — сказал он весело.